Внизу, на дне пропасти, белой пеной среди валунов, бурлила река Бра. Геральт придержал коня, прижимаясь к каменной стене, покрытой редким коричневым мхом и белым налетом, напоминающим лишайник. Он дал фургону Рубайл опередить себя. От головы приплелся живодер, ведущий колонну совместно с разведчиками из голополя «Добро!» — крикнул он. «Двигайтесь скорее! Дальше просторней!»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 А то, что он присоединился к нам в странном обществе, я не спутник Драгорая, и он не мой спутник. Не прерывай, общество довольно странное. Ведьмак, напичканный принципами, словно лисья шуба блохами. Чародеи, повторяющие друидские бредни о равновесии в природе. Молчаливый рыцарь, борг Тригалки и его эскорт из зарекания, в который, как известно, складывают жертвы клапом статуи дракона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 Она хлестнула Воронова, помчалась вдоль колонны. Ведьмак сдержал коня, пропустил телегу краснолюдов, рычащих, ругающихся, высвистывающих что-то на костяных свирелях. Между ними, развалившись на мешках с всом и побрякивая на лютне, возлежал лютик. «Э — Эгей! — орал Ярпензегрин, сидевший на козлах, указывая на енифер — Чей-то там чернеет на дороге? Интересно, что? Похоже на кобылу! — «Несомненно!» — ответил Лютик, сдвигая на затылок сливового цвета шапочку. «Кобыла! Верхом на мерине. Невероятно!» Ярпинские парни затрясли бородами в хохоте. Енифер сделала вид, будто не слышит. Геральт остановил коня, пропустил лучников недомира. За ними на некотором удалении ехал борг, а следом — зареканки, образуя оригард колонны.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 «Напрасно, кажется», — беззлобно сказал ведьмак. «Прости». «Напрасно извиняешься». Они сдержали коней в самое время, чтобы не налететь на резко остановившуюся колонну лучников из Каингорма. «Что случилось?» — поднялся на стреминах Геральт. «Почему остановились?» «Не знаю», — повернул голову Борх. Лея с удивительно сосредоточенным лицом быстро произнесла несколько слов. «Поскочу в голову», — сказал ведьмак. «Узнаю».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 Выглядел он призабавно, облаченный в натянутый на срьмягу старомодный полупанцирь, который выковали еще, почитай, при короле Самбуке. «Тут дорога, короче, государь», — пояснил он не канцлеру, а непосредственно Недомиру, лицо которого по-прежнему выражало прям-таки болезненную усталость. «Чем какая?» — спросил, поморщившись Геленстерн. Недомир не удостоил сапожника даже взглядом.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 От кедова прямая дорога в Каингорн, к вашим государевладениям. — И где этот Козаед, такого ума об горах поднабрался? — спросил Богольд. — У колодок сапожных, алькак? Нет, милздарь, в ребячестве овец тут опас. — А мост выдержит? Богольд приподнялся на козлах, глянул вниз на пенящуюся реку. — Пропасть сажен сорок. — Выдержит! — А откуда вообще взялся такой мост в этой глуши? — Его, — сказал козаед.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 Ему надоть к дракону срочно, потому как он высматривает его, словно коршун пать. Падаль, поправил канцлер. Пусть падаль не все ли едино, согласился Казаед, а мостом все равно ближе. Ну так вперед, Казает, решил Богальд. Жми передом, ты и твое войско. У нас такой обычай. Вперед пускать самого боевитого. Не больше одной телеги сразу, предостерег геленстерн Лады. Боголь стегнул лошадей, телега задуднила по бревнам моста. «За нами, живодер! Глянь-ка, колеса ровно идут!» Геральт придержал коня. Дорогу ему загородили лучники недомира в пурпурно-желтых кафтанах, столпившиеся на каменистой площадке. Кобыла ведьмака фыркнула. Дрогнула земля, горы загудели, зубчатый край каменной стены вдруг затуманился на фоне неба, а сама стена неожиданно заговорило глухим, ощутимым гулом. «Внимание!» — зарычал Богульд уже с другой стороны моста. «Эй, там! Внимание!» Первые камни, пока еще мелкие, зашуршали и застучали по лихорадочно-дрожащему обрыву. На глазах у Геральта часть дороги, раскрываясь в черную, чудовищно быстро увеличивающуюся щель, оборвалась и с оглушительным грохотом рухнула в пропасть.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 «Дьявольщина, кинь заклинание!» «Как!» — услышал он злое, приглушенное ворчание. «Ведь я же вешу! Освободи одну руку! Не могу!» «Эй!» — крикнул сверху Лютик. «Держитесь! Эй!» Геральт не нужным подтверждать очевидное. «Давайте веревку!» — орал Лютик. «Быстрее, мать вашу!» Около Трубадура возникли Рубайло, Краснолюды и Геленстерн. Геральт услышал тихие слова Богольта. «Погоди, пивун! Она сейчас отвалится, тогда вытянем ведьмака!»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 Они поехали вверх, быстро скребя животом по шероховатым доскам настила. Наверху Йеннифер встала на ноги первой.